Глава двадцать третья Тунелонец проводил меня наверх. «Наверное, мне лучше не спать сегодня ночью», — предположил я. «Это не имеет значения», — ответил алхимик из другого мира. «Зелье сноходца усыпит тебя в любом случае». Над столицей Империи повисла глубокая летняя ночь. Ярко светила луна, похожая на суповую тарелку — Лунный свет превратил реку в медленно текущий поток расплавленного серебра. «Я принесу зелье на рассвете», — напомнил Тунелонец. Попрощавшись с ним, я поднялся на узкий мост. Порезанная рука все еще болела, но на середине моста я остановился, положил ладонь на чугунные перила. Холод металла немного успокоил боль. Огонек в кофейне набили, уже погас. Наверняка древний джин лег спать. Несколько секунд я стоял, наслаждаясь вечерней прохладой, и вот. Тут Игнат неожиданно прислал мне зов. «Александр Васильевич, беда!» Испуганно сообщил слуга. «К нам грабители ломятся!» «Чего?» — не поверил я. «Они и фонарь разбили, и вот теперь возле гаража вози с железом гремят двое, может быть, больше. Что мне делать?» «Запрись в доме, вызови полицию», — приказал я. «Лучше сразу же пошли зов Миши Кожемяка. Так будет гораздо быстрее». Только не вздумай геройствовать. Я в двух шагах от дома и сейчас буду. Ты меня понял, Игнат? Понял, ваше седельство. Все исполню. Забыв обо всем, я побежал к особняку. Мой дом отлично укрывал своих обитателей от враждебной магии. Но сможет ли он защитить их от городских грабителей? В этом я не был уверен, просто потому, что до сих пор меня ни разу не пытались ограбить. И вот кто-то набрался наглости? Я бежал, и меня подгоняла злость. Выбежал на парковую дорожку. Под ноги подвернулся корявый сук. Наверное, его обломило ветром. Я чуть не споткнулся у него, но вовремя перепрыгнул. Резко затормозив, вернулся, подобрал сук и побежал дальше. Подбежав к калитке, я сразу же увидел возле ворот гаража две темные тени. Один человек в испуге сжался у стены гаража, закрыв голову руками. Второй скорчился на подъездной дорожке. Он держался за ногу и жалобно стонал. А вот перед ними, широко расставив лапы, стоял волчок. Шерсть на его холке поднялась дыбом, он скалил зубы и угрожающе рычал. Тяжело дыша и держа, наготове палку, я остановился рядом с волком. Не знаю, Игнат ли догадался выпустить его или волчок выскочил сам, но вот свое дело он сделал. Укусил одного из грабителей и не позволил сбежать другому. «Молодец, волчок!» — похвалил я лунного волка. Волк зарычал громче. «Что вам нужно?» — резко спросил я грабителей. «Кто вы такие?» Тот, что лежал на земле, громко и пьяно выругался. Его голос показался мне знакомым. Второй молчал. Он сжался к стене гаража, словно пытался слиться с ней. Грабитель был щуплый, к тому же сильно напуган. Я и не сомневался, что смогу с ними справиться. Да и оружия у них не было, иначе бы они давно бы пустили его в ход. Не сводя глаз с непрошенных гостей, я послал зов Игнату. — Игнат, я здесь, мы с Волчком их задержали, ты полицию вызвал? — Будут, с минуты на минуту, — ответил Игнат. — Иди сюда и принеси фонарь. Посмотрим, кто попытался к нам залезть. — Бегу, бегу, ваше Хлопнула дверь дома, на мгновение прорезав темноту полоской света. По саду словно летел огромный светлячок. Это Игнат с фонарем спешил мне на помощь. За ним торопился Иван Горчаков, он тоже решил не оставаться в стороне. Когда они подбежали, я увидел в руке Игната большой кухонный нож. Иван же сжимал кочергу, которая всегда висела на стене у камина. «Поймали мерзавцев?» — хрипло спросил Игнат. Волчок не дал им сбежать. — Это ты его выпустил? — Да нет, ваше сельство. Я дверь запер, как вы велели. А сам с ножом возле нее стоял. — Значит, это дом, — понял я. Дом каким-то образом выпустил лунного волка, и тот смог остановить воров. Теперь у нас был численный перевес, и я немного успокоился. — Дайте-ка мне фонарь, — попросил я Игната. Держа фонарь в левой руке, я подошел к тому грабителю, что сидел на земле, держась за раненую ногу. Посветил ему в лицо, он попытался отвернуться, но потом с вызовом уставился на меня. Вот так встреча! зло усмехнулся я. Никакой это был не грабитель! Мой двоюродный братец Дмитрий, сын Ярослава Игоревича. Он был на год старше меня, и мы с ним почти что не общались. И вообще, какого черта его принесло к моему дому? Зачем он лез в мой гараж? А он именно это и пытался сделать. Посветив на ворота, я увидел погнутые проушины и свежие царапины на краске. Рядом с Дмитрием в траве валялся короткий ломик. Брюки брата были разорваны, нога в крови. Волчок хорошо его тяпнул. «Что тебе здесь нужно?» — повторил я вопрос. Хотя я уже и сам догадался. «А, это ты порезал колеса моего автомобиля?» — спросил я. — Иди к черту, Сашка! — грубо ответил Дмитрий. Он был здорово пьян. — Вы его знаете, Александр Васильевич? — спросил Иван Горчаков. — Это мой двоюродный братец, — поморщился я. — Будущий глава рода Воронцовых, второй в очереди после своего отца, если доживет, конечно. — Ты что ли мне помешаешь? — крикнул Дмитрий. Он взмахнул рукой, пытаясь выбить у меня фонарь. Волчок яростно зарычал. — Давай, давай, спусти на меня своего пса! Как же хорошо, что Игнат купил волчку прочный и широкий ошейник. И сейчас слуга бросил нож и обеими руками вцепился в прочный кожаный ремень, не давая волку вырваться. — Знаешь, Димуля, это не собака, а волк, — сказал я Дмитрию. — Так что не размахивай ручками и не кричи, иначе Игнат его не удержит. Иван заметил кровь на брюках Дмитрия. — Он ранен, — сказал целитель. — Я осмотрю рану. «Ты позволишь целителю помочь тебе или будешь драться?» — спросил я Дмитрия. Он не ответил и отвернулся. Я поставил фонарь рядом с ним, чтобы Ивану было удобнее осматривать укус. А сам подошел ко второму грабителю. Он по-прежнему сидел на корточках у стены гаража, спрятав лицо в руках. Но я увидел светлые длинные волосы и понял, кто это. «Яна?» «Младшая сестра Дмитрия, моя двоюродная сестренка. Вот с ней мы когда-то неплохо ладили» в те далекие времена, когда ходили пешком под стол и ничего не понимали в сложных отношениях взрослых. И взрослые тогда не принимали нас в расчет. Хорошее было время, беззаботное. Но вот чем больше мы подрастали, тем больше отдалялись друг от друга. Яна держалась в своей семьи, и я не мог винить ее в этом. Потом я поступил в императорский лицей, а Яна училась дома. Обычно мы виделись иногда на общих семейных сборах, когда мне не удавалось от них отвертеться. И если на Дмитрия я злился, то, увидев Яну, я почувствовал жгучую досаду. От брата я не ожидал ничего хорошего, но вот сестренка... — А ты-то что здесь делаешь? — спросил я. Во мне еще теплилась надежда, что Яна поехала с Дмитрием, чтобы отговорить его от безрассудного поступка. Я протянул ей руку, пытаясь помочь ей подняться. Сестра оперлась о нее и отвернулась, чтобы не смотреть мне в глаза. Но я учуял запах алкоголя. Не бойся, сказал я. Волчок тебя не укусит. А я не боюсь, буркнула Яна, оттолкнув мою руку. Зачем вы приехали? спросил я. Хотели посмотреть в глаза про, про братцу, с вызовом ответила Яна. Но нас никто не впустил, и на крик никто не вышел. И тогда вы решили залезть в гараж, нахмурился я. Почему же не прислали мне зов? — Я чуть от натуги не лопнула, пытаясь тебя дозваться. Но ты отгородился ментальным блоком. Чё, стыдно со мной разговаривать? Она говорила так, словно обвиняла меня в чём-то. Чёрт! А ведь я в это время был в мастерской тунелонцев. В другом магическом пространстве. И неудивительно, что Яна не смогла до меня докричаться. Но вряд ли сейчас она в это поверит. — Игнат! «Ты слышал, как мои брат и сестра просили впустить их?» — спросил я. Игнат изумленно покачал головой. «Так это что, господа воронцовы? Я ничего не слышал ваше сиятельство, пока они замок ломать не начали». «Вранье!» — запальчиво выкрикнула Яна. «То кто угодно услышал бы! Признайся, что приказал своему старику не пускать нас!» Игнат обиженно засопел. «Мне тоже стало неприятно. Дело ясное». Это особняк решил не пускать обиженных родственников в мое отсутствие. Он однажды провернул такую же шутку с моим отцом. Василий Игоревич тогда полчаса отоптался возле калитки, пытаясь попасть в сад. Но дом не впустил его, да еще и сделал так, что я ничего не заметил. «Ладно, — Ладно-ладно, — кивнул я. — Это сейчас не важно. — Здесь сейчас я. Могу вас выслушать. Что вы хотели мне сказать? А то сам не догадываешься, подхалим!» Я зло посмотрела на меня. «Саша, укус очень глубокий», — вмешался в разговор Иван Горчаков. «Кровь-то я остановил, но вот твоего братца нужно отвезти в госпиталь». «Да идите вы!» — выругался Дмитрий. Иван не обратил на это никакого внимания. «Я вызову санитарный мобиль». И словно в ответ на его слова послышался шум мотора. В темноте парка ярким светом вспыхнули лампы. Мобиль остановился возле нас. Я увидел, что это полиция. Черт, я и забыл отменить вызов. Да и все равно не успел бы. Полицейские приехали очень быстро. Миша Кожемяка первым подбежал к нам, за ним спешили двое плечистых городовых. «Саш, все в порядке?» — спросил Миша. «Ой, хорошо, что я задержался в участке. Где грабители эти?» Я отозвал его в сторону и коротко объяснил, что случилось. — Извини, дружище, я не знал, что это мои родственнички буянят. Вот и велел Игнату вызвать полицию. — Правильно сделал, — кивнул Миша. — Родственники? Да вообще-то за такое полагается забрать их в участок и протокол составит. — Но и заберите, — крикнула Яна. — Пусть все узнают, что граф Воронцов обобрал родных, а потом натравил на них волка. «Ты чё — Ты что несешь? спросил я. — А чё, так не было? — Вот зачем ты все время крутился вокруг деда, уговаривал его сделать тебя наследником. «Чего?» — изумился я. «Вопрос, сколько она выпила, что несет такую чушь?» «Так как? Забирать их, ваш бродь!» Басом спросил у Миши городовой. «Да подожди ты!» — качнул головой Миша. Я устало потер лоб. «Дружище, ты можешь оказать мне услугу и отвезти моего брата в госпиталь?» Волчок его покусал, и Иван говорит, что укус сильный. И еще одна просьба. Я знаю, что у вас все вызовы фиксируются. Можешь придумать что-нибудь. Но не хочу я, чтобы о скандале в семье Воронцовых узнал весь город. — Да не вопрос, смогу, — кивнул Миша. — А с девушкой что делать? — Я сам ее отвезу домой. Городовые помогли Дмитрию сесть в мобиль. Брат ковылял с трудом, то и дело хватаясь за укушенную ногу и морчась от боли. Городовые заботливо поддерживали его под руки. На меня Дмитрий даже не взглянул. — Имею в виду, Саша, что делу можно дать ход в любое время, — сказал мне Миша. — Есть свидетели, да и следы. Остались. Он кивнул на поцарапанные ворота гаража, а потом наклонился и поднял с травы ломик. — вот и орудие преступления. Я обратил внимание на то, что Миша специально говорит громко, дабы я наслышала. — Не нужно, — твердо сказал я. — Сам разберусь. — Ну, дело твое. Тогда мы поехали. Миша отдал мне ломик. Пристально посмотрел на Яну, словно хотел запомнить, как она выглядит. Моя сестра попыталась ответить ему презрительным взглядом, но отвернулась, недовольно фыркнув. «Еще раз спасибо, дружище, за помощь!» — кивнул я. Когда полицейские уехали, я сказал Игнату. «Отведи, пожалуйста, Волчка в дом» и повернулся к Яне. «Сейчас я отвезу тебя домой, а по дороге ты мне расскажешь, что произошло». «Никуда я с тобой не поеду!» — фыркнула Яна. «Заберусь на извозчике!» И она отвесила мне на поклон. «Спасибо, что не сдал меня в полицию!» Потом резко повернулась и пошла по дорожке в сторону смотровой площадки. Я сообразил, что где-то там брат с сестрой оставили мобиль. Ведь не на извозчике же они ехали с ломиком. «Не садись за роль!» — крикнул я в спине сестре. Но Яна даже не обернулась. Иван Горчаков по-прежнему стоял рядом, его руки были испачканы кровью. «Ну что, идем?» — кивнул я. Когда мы вернулись в дом, я прислонил ломик к стене и вместе с Иваном зашел к Савелию Куликову. В комнате было темно и тихо. В лунном свете лицо Куликова казалось белым, неживым. Я прислушался и уловил тихий звук дыхания. «Обидно», — вдруг сказал Иван. Он стоял, глядя в окно на темный парк. Что именно, не понял я. Обидно, что так получается. Он повернулся ко мне. Знаешь, я ведь ездил в лечебницу к Юрию. Хотел ему помочь. Я понял, что Иван говорит о своем брате, Юрии Горчакове. О том самом, что в свое время натворил немало бед, пытаясь разрушить магический дар Ивана. А в результате лишился дара сам и чуть не сошел с ума. И что, спросил я? «А он не захотел меня видеть», — вздохнул Иван. «Да и отец со мной тоже не разговаривает. Ну, так часто бывает», — кивнул я. «Люди всегда ищут виноватого в своих бедах». «Ты знаешь, а мне все равно», — упрямо сказал Иван. «У меня есть мама, мой дар, мои больные и мои друзья». «Вот в этом ты прав, дружище», — улыбнулся я. «Это единственно здравый подход». — Ладно, идем поужинаем. Или позавтракаем. что то я совсем потерял, счет времени сегодня. Я убедил Ивана ненадолго оставить спящего Куликова под присмотром дома. Мы втроем пили на кухне горячий крепкий чай с бутербродами и говорили о чем угодно, только не о моих родственниках. Волчок растянулся под столом и жевал здоровенный кусок копченой колбасы, повиливая хвостом. — Саш, ты сможешь помочь Куликову? — спросил меня Иван. «Вот именно этим я и собираюсь сегодня заниматься», — кивнул я. «Никак снова уйдете на весь день, Александр Васильевич», — проворчал Игнат, заботливо подливая мне чаю. «Нет-нет», — рассмеялся я. «Как ни странно, сегодня я собираюсь мирно спать в своей комнате». Игнат недоверчиво посмотрел на меня и промолчал, зато Иван все понял. «То есть ты собираешься пойти в сны и поискать там Куликова?» — Нахмурился он. Я пожал плечами, а мне ничего иного не остается. А ты, ты уверен, что сможешь вернуться оттуда? Скажем так, у меня есть веские основания полагать, что у меня это получится, — рассмеялся я. Меж тем небо за окном посерело, потом посветлело, начинался рассвет, на ограде вздрогнули и зазвенели колокольчики. Я выглянул в окно и увидел возле калитки высокую фигуру в длинном черном плаще. Тунелонец пришел, как и обещал. «Ой, снова этот страхолюд заявился!» — покачал головою Игнат. Волчок вместе со мною выскочил на улицу. Остановился в двух шагах от калитки, недоверчиво принюхиваясь гостю. «Это лунный волк?» — спросил тунелонец. Его голос напоминал шелест дождя. А откуда ты знаешь? — удивился я. — Ты же помнишь, навидец что мы можем перемещаться между мирами только в снах. Мы встречались с лунными волками в своих странствиях. Я слышал, что у них есть хозяйка, но никогда не видел ее. А вот мне удалось с ней познакомиться, — улыбнулся я. — Зовут ее хранительница снов. — Ну тогда я спокоен за тебя, — неожиданно заявил Тунелонец. Я приоткрыл калитку. — Войдешь в дом? «Нет, не сегодня». Гость покачал головой и достал из складок плаща небольшой четырехгранный пузырек, наполненный темно-вишневой жидкостью. Он был похож на крупный, грубо ограненный рубин. «Вот зелье сновидца для тебя», — сказал Тони протягивая мне пузырек. «Раствори несколько капель в стакане воды и выпей. И не снимай своего перстня. Он поможет тебе помнить о том, что ты находишься во сне». И пригласи с собою лунного волка. В это время суетливая сорока внезапно сорвалась с ветки и полетела громко стрекача. Я проводил ее взглядом, а когда обернулся, тунилонца не было уже возле калитки. Он исчез, как будто просто приснился мне. Изумленно покачав головой, я вернулся в дом и поднялся в кухню. Волчок бежал впереди меня и все время оглядывался, проверяя, а иду ли я за ним. Игнат и Иван еще сидели за столом. Они вопросительно посмотрели на меня. «Ну что ж, господа хорошие, пора и мне хорошенько выспаться», — рассмеялся я. «Не беспокойтесь за меня, думаю, к обеду я проснусь». Я налил стакан воды и хотел пройти в свою спальню, но вот волчок встал у двери, загородив мне дорогу. «И ты хочешь со мной?» — спросил я. Лунный волк нетерпеливо заворчал, всем своим видом показывая, что очень хочет. «Ладно», — улыбнулся я, — «пойдем». Волку отлично подошла миска с водой. Я поставил ее возле кровати, потом плотно закрыл дверь, но запирать не стал. Накапал себе и волчку ровно по десять капель зелья. Но кто из нас первый?» Волчок уселся возле миски, выжидательно глядя на меня. «Ой, хитрюга!» — рассмеялся я. Я убрал пузырек с остатками зелья в ящик секретера, в котором хранил бумаги. Затем запер его на ключ, а ключ сунул под матрас. Не хватало еще, чтобы Иван или Игнат отправились следом за мной. От зелья вода в стакане стала бледно-розовой, словно в нее капнули кровью. «Ну, твое здоровье!» — сказал я лунному волку. Сел на кровать, залпом осушил стакан и откинулся на подушку.